Глава четвертая Зайдя в кафе, я сразу заметила Авельянова. Он сидел за одним из центральных столиков и задумчиво потягивал минералку. «Привет!» – я подсела к нему. «Давно ждешь?» «Не очень», – ответил мой приятель и перевел взгляд на подошедшую к нам официантку. «Что будете заказывать?» – поинтересовалась она, даже не дав мне возможности изучить меню. «Пожалуйста, два эспресса, начала я. «Нет-нет, я ничего не буду», – перебил меня Дима. «Как знаешь, это я себе. Итак, два эспресса, повторила я, – «и кусочек термису. «Хорошо», – официантка сделала пометку в блокнотике и удалилась. «Так, Дима, не томи меня, говори сразу, что тебе удалось выяснить», – поторопила я его. Человек, разместивший объявление, зарегистрировал страницу для обратной связи не с компьютера, а с мобильного телефона. Номер я узнал, только он не отвечает, точнее он постоянно отключен или находится вне зоны доступа. «Ну, это понятно. Конспирация», – ничуть не удивилась я. «За кем он числится?» «Сейчас», – Авельянов вынул из кармана бумажку и положил ее передо мной. Я пробежала глазами по строчкам, отметила два весьма важных обстоятельства. Во-первых, Лычагова Дарья Дмитриевна родилась в 1933 году и в силу своего возраста вряд ли хорошо ориентировалась в виртуальном пространстве интернета. А во-вторых, она проживала на проспекте Кирова, где полно салонов связи. Старушке не пришлось бы куда-то далеко бежать за своим паспортом, чтобы помочь какому-нибудь прохожему получить симку. «Это вся информация», – уточнила я, стараясь не показать своего разочарования. «Почти. Могу еще сказать, что на объявление откликнулись трое. Двое не из нашего региона, предположительно из Москвы, а один местный. Только мне идентифицировать пользователя не удалось. А это значит, что он далеко не чайник, может даже человек из спецслужб». «Вот как?» Я сделала определенные выводы. Кто был последним потенциальным покупателем? Как раз наш зашифрованный земляк. Официантка принесла заказ и отошла к соседнему столику. «Ну что ж, Дима, ты со своей задачей, как всегда, справился». Я достала из сумки деньги, полученные от Степанова, и вручила их Авельянову. «Окей», – Дима мотнул головой, пересчитав купюры. Убрав их в карман, он поинтересовался. «Больше заданий для меня нет?» «Погоди, надо подумать». Я отпила несколько глотков горячего кофе. Вообще-то есть одна работа, но я не знаю, насколько реально ее выполнить при том минимуме информации, что у меня на данный момент имеется. «Говори!» – хакер подался всем телом вперед, демонстрируя заинтересованность. «Чем сложнее задание, тем сильнее азарт. В этом мы с Димкой похожи. Поставив на стол пустую чашку, я сказала. Есть одна фирма. Я знаю ее название и местоположение». «Еще мне известно, что не так давно у нее были финансовые трудности, но потом баланс вроде бы выровнялся. Было бы неплохо выяснить, откуда поступили деньги на расчетный счет этой фирмы». «Фирма Тарасовская?» – уточнила Авельянов, и я кивнула. «Еще что-нибудь можешь о ней сказать?» «Предприятие называется Арина Строй. Его владелец – Степанова Арина Сергеевна, она же директор. Когда Авельянов вбил в память своего мобильника соответствующую заметку, я продолжила» а занимается фирма оптовыми продажами строительных материалов. Находится она на Вакуровском тракте. Это все, что мне известно». «Информации предостаточно», – заверил меня хакер. «Ну что ж, Таня, как только выясню что-то стоящее, сразу же позвоню». «Буду ждать твоего звонка». «Ну, я пойду», – Дима поднялся. «А то мне еще надо разгребать последствия потопа. Там, наверное, изо всех тазиков и кастрюль вода уже через край выливается». Я не стала задерживать Вильянова, хотя догадывалась, что никаких емкостей, наполненных водой, у него дома нет и в помине. Он ушел, а я, наконец, приступила к Тирамису. Подкрепившись, я решила, что все еще не так безнадежно. Может, эта пожилая дама, Лычагова, вовсе и не человеку помогла получить симку, а какому-нибудь родственнику или соседу. В любом случае с ней требуется побеседовать, и я, выйдя из кафе, пошла на проспект. Именно пошла, а не поехала, потому что проспект Кирова – это пешеходная зона, иначе говоря, Тарасовский Арбат. Найти место для парковки на прилегающих к нему улицах – всегда проблема, вот я и оставила Ситроэн около кафе. Дойдя почти до середины проспекта, я остановилась у дома номер 17. На первом этаже располагался магазин спортивной одежды, а на втором – салон свадебного платья. Впрочем, мне-то был нужен дом 17А, стоявший в глубине двора, но пройти туда было весьма проблематично. Раньше между домами имелся свободный проход, но совсем недавно там установили металлические ворота с домофоном. Вопрос к Дарье Дмитриевне у меня был деликатный, и вряд ли я удовлетворила бы свой интерес через переговорное устройство. Желательно поговорить со старушкой с глазу на глаз. Потоптавшись у ворот в тщетном ожидании, что кто-нибудь откроет их с той или другой стороны, я все же решила забросить пробный камень и нажала на нужные кнопки. «Кто там?» – спросил песклявый женский голос. «Извините за беспокойство», – начала я, подыскивая на ходу нужные слова. «Дело в том, что у меня к вам есть одна просьба». «Какая еще просьба?» – не слишком дружелюбно осведомилась моя невидимая собеседница. «Понимаете, здесь напротив вашего дома одна акция, очень выгодная, проходит. Можно бесплатно подключиться к мобильному оператору, да еще эксклюзивный подарок получить, а у меня с собой паспорта нет. Может быть, вы меня выручите?» «Девушка, а почему это, интересно, вы именно ко мне с такой просьбой решили обратиться?» Удивилась женщина с писклявым голосом. «У нас в доме 15 квартир. Мои кнопки самые красивые, что ли?» «Честно говоря, вы уже не первая, к кому я обращаюсь. Кого-то дома нет, а кто-то просто отказался мне помочь. Я вас очень прошу, выручите меня, пожалуйста», – жалобно попросила я. «Я студентка, мне такой шанс упускать не хочется». «Была бы охота просто так из дома выходить!» Буркнула старушка, но не отключилась. А если не просто так, а за некоторое вознаграждение? Мое предложение пенсионерку явно заинтересовало, и она спросила. «Сколько дашь?» «Пятьдесят рублей. Больше не могу, да и смысла нет иначе подключаться». «Ну ладно, постой там. Только деньги вперед. Знаю я вас, студенток. Свое получите, а потом поминай, как звали». «Это не про меня», – заверила я старушку, отошла в сторонку и остановилась в ожидании обладательницы песклявого голоса. Минут через десять из ворот вышла худая низенькая старушонка в цветастом шелковом платке, сером старомодном плаще и поношенных туфлях. Я шагнула к бабушке и сказала, «Это я вам звонила». «Я так и поняла», – без зуба улыбнулась бабуля. «Вас как зовут?» – спросила я. «Для тебя, тетя Даша» представилась собеседница, и я убедилась, что ко мне вышла именно та женщина, за кем числилась сим-карта. «Тетя Даша, извините, ради бога, но акция уже закончилась. Прямо на моих глазах палатку свернули и ушли». «Жалко!» – разочарованно вздохнула старушка. «Скажите, вам уже доводилось кого-нибудь так выручать?» – поинтересовалась я, будто бы невзначай. «Ну, доводилось! А тебе-то что? Вот не хотела я из дома выходить, так нет же, все-таки пошла!» «И зачем мне спрашивается, это было надо?» разворчалась бабуля. «Да, неловко получилось, но я готова вам это как-то компенсировать. Вот, возьмите». Я протянула ей обещанный полтинник. «Не пойму, за что же ты мне платишь?» Лычагова не спешила брать деньги. Ее явно что-то насторожило. «За справку, тетя Даша, за справку. Скажите, когда и кому вы помогли получить сим-карту?» «То есть ты меня обманула? Из дома выманила, чтобы вопросы свои задать?» Пожилая женщина обиженно нахмурилась. «Каюсь именно за этим», — призналась я. «Вы ведь через домофон не стали бы со мной об этом разговаривать, так?» «Не стала бы», — подтвердила тетя Даша. «Чего зря языком трепать?» «Ну, а так не зря». И я всучила-таки ей купюру. Бабуля спрятала ее в карман старомодного плаща и сказала. «Да, было такое месяца два тому назад, в конце лета. Я шла из булочной домой?» «И вот как раз на этом самом месте парень ко мне подошел и прямо как ты попросил его выручить. Сказал, мол, паспорта у него с тобой нет, а без него симку не продают. Я сходила домой за документом, и мы быстренько все оформили. А что случилось-то?» Проигнорировав вопрос тети Даши, я задала ей свой. «Описать того парня вы можете?» «Да самый обыкновенный, никаких особых примет я у него не заметила. Ни очков, ни усов, ни бороды. Он не хромал и не заикался». «Тетя Даша, попробуйте все-таки вспомнить, как он выглядел», настойчиво попросила я, но моя собеседница лишь лишнеопределенно пожала плечами. «То есть вы не можете вспомнить ничего конкретного?» «Почему не могу?» – возразила она. «Могу. Он водителем маршрутки работает». «Это он сам вам так сказал?» – уточнила я. «Ничего он мне не говорил, хотя я сразу подумала, что где-то его раньше видела. А недавно сажусь я в 54-ю маршрутку и вижу, что за рулем мой парень не сидит. «Номер маршрутного такси вы случайно не запомнили?» «Так я же сказала, 54-й!» Лычагова сделала акцент на цифрах. «Да я про номер самого микроавтобуса спрашиваю. Ну, знаете, у всех машин сзади и спереди есть номера». «Знаю. Только мне -то зачем его запоминать?» Подошла газель. На ней написано «Речь, порт ЖД вокзал». Я в нее на улице Чапаевой села и поехала к железнодорожному вокзалу. Дочь ко мне из Камышина приезжала. Вот я ее встречать и ездила. Какого цвета была газель? Белая, выдала бабуля, но тут же призадумалась. А может быть голубая? Нет, вроде бы белая. Тетя Даша, давайте все-таки попробуем сделать словесный портрет водителя. При встрече я бы его узнала, а вот описать, боюсь, не смогу. Лычагова повернулась к воротам, давая мне понять, что разговор закончен. Погодите, я остановил ее, осторожно взяв за руку. Я попробую вам помочь. Как? «Фотографии его, что ли, покажешь?» предположила Дарья Дмитриевна. «Нет, я вам задам наводящие вопросы», пояснила я. «Скажите, тот парень был славянской наружности?» «Пожалуй», подтвердила моя собеседница, не особо задумываясь. «Белобрысый такой, не стриженный». «Значит, блондин с длинными волосами». «Ну, не совсем с длинными», возразила тетя Даша. «Но в парикмахерскую ему сходить бы не помешало». «Ясно», кивнула я. «Какого он был роста?» Бабуля пригляделась ко мне и сказала. «С тебя, не выше!» Я задала очередной вопрос-подсказку. «Какая у него была комплекция?» «Чего?» – переспросила старушка. «Ну, может быть, он был толстым, с пивным брюшком или, наоборот, очень худым?» «Нет, не толстый, но и не худой! Вон, видишь, парень идет!» Бабуля кивнула в сторону проходившего мимо нас молодого человека. «Примерно такого же и тот был телосложение. «А почему ты им интересуешься?» «Да, может, это и вовсе и не тот, кто меня интересует. Сколько ему, по-вашему, лет?» В ответ на этот вопрос Лычагова лишь пожала плечами. «Ну, как вы думаете, 30 ему уже есть?» «Поди, помоложе будет!» Произнесла старушка, немного подумав, а затем уточнила. «Скорее лет 25-27. «Вот, видите, как много вы вспомнили о том молодом человеке?» Я решила подвести наш разговор к логическому концу, потому что поняла, больше ничего из этой старушки не вытянешь. «А ты мне так и не сказала! Чего он натворил-то?» продолжила допытываться она. «Да так, шутки всякие он любит устраивать по телефону. Вот что, тетя Даша, если вы вдруг снова увидите его в маршрутке, запомните номер машины и позвоните мне, пожалуйста». Я достала из сумки блокнот, вырвала оттуда листочек и написала на нем номер своего мобильного телефона. «Я не часто на той маршрутке езжу, но если вдруг такое случится, обязательно позвоню», – пообещала Лычагова. На том мы и расстались. Я пошла обратно. Уже садясь в Ситроен, я заметила на другой стороне улицы Диму под ручку с подружкой. Похоже, они шли прогуляться по проспекту. Откровенно говоря, я не понимала, почему Авельянов сделал такую тайну из своих отношений с этой любительницей восточной культуры. Впрочем, у каждого в голове свои тараканы. Я вырулила с парковки, но поехала не домой, а на конечную остановку 54-й маршрутки. По пути я обогнала белую газель и обратила внимание, что ее водителем был толстомордый мужик лет 40. Потом мне навстречу попалась еще одна маршрутка. За рулем ее сидел черноволосый паренек лет 22-23, не больше. На конечной стояли две газели, белая и голубая. К сожалению, оба водителя даже близко не подходили под описание тети Даши. Я припарковалась и стала ждать следующего микроавтобуса, затем другого и так далее. Между делом я позванивала по номеру телефона, зарегистрированного на Дарью Дмитриевну Лычагову, но безрезультатно. Больше часа я провела на музейной площади. Маршрутки пошли уже по второму кругу, но ни в одной из них не было водителя, похожего на человека, которого я искала. Только трое были блондинами, но один очень тучный, другой высокий и лысыватый, а третий предпенсионного возраста. Неужели бабушка что-то напутала или сознательно ввела меня в заблуждение? Вы не могли бы мне помочь? Я вышла из машины и обратилась к очередному водителю, высаживавшему пассажиров. — С удовольствием, — ответил мужчина средних лет кавказской внешности, высунувшись в окно. — Понимаете, — кокетливо начала я, — недавно я ехала в маршрутке и кое-что там случайно выронила. — В моей машине выронила? — уточнил водитель, говорил он с южным акцентом. «Нет, но на вашем маршруте. Мне бы найти ту газель, поговорить с водителем». «Сочувствую. Если ты, красавицу, что-то потеряла в салоне, пассажиры твое добро сразу к рукам прибрали, этот очняк. Водитель тебе ничем не поможет, поверь мне». «В том-то и дело, что я сидела не в салоне, а рядом с водителем. Да и вещь такая, что она никому, кроме меня, не нужна». «Ну, а от меня-то ты, красавица, что хочешь?» Кавказец уставился на меня абсолютно непонимающим взглядом. «Помогите мне, пожалуйста, найти того водителя». И я подкрепила свою просьбу очередной обаятельной улыбкой. «Ладно, почему не помочь красивой девушке? Ну и как он выглядел?» Спросил мой собеседник. лет двадцать 25-27, среднего роста, нормального телосложения, волосы светлые», – перечислила я приметы. «Не знаю такого», – покачал головой кавказец. «Может, он с другого маршрута?» «Иногда в час пик к нам с 82-го или 105-го машины перебрасывают. Я там почти никого в лицо не знаю. Люди часто меняются». «Скажите, извини, у меня график». Водитель кивнул мне, закрыл окошко и газанул с места. Скорее всего, он понял, о ком идет речь, но решил выгородить своего коллегу из соображений корпоративной солидарности. «Мне ничего не оставалось, как сесть в свою машину и поехать домой». По дороге я невольно обращала внимание на водителей всех маршрутных такси. За рулем 105-й маршрутки, ехавшей мне навстречу, сидел белобрысый парень. На всякий случай я запомнила ее номер. Водитель следующей маршрутной «Газели» тоже был блондином лет 25. Может, кавказец вовсе и не обманул меня? Вдруг тетя Даша ехала к железнодорожному вокзалу в час пик, поэтому на 54-м маршруте были «Газели» с менее загруженных направлений. Как бы то ни было, но единственная зацепка ускользнула из моих рук. Я поняла, что найти человека, для которого Лычагова оформляла на свою имя симку, будет непросто. Хотя не так уж это и невозможно. Я ехала домой, стараясь не думать о деле. Самое лучшее в тупиковой ситуации – это на какое-то время абстрагироваться от нее, переключиться на что-то совершенно другое. И я переключилась сначала на дорогу, потом на приготовление ужина, затем на телевизор. В местных новостях по иронии судьбы говорили о том, что пора менять «Газели» на микроавтобусы большей вместимости. И я невольно вернулась к своему нерешенному вопросу. Для начала я позвонила по телефону, с которого кто-то выходил в интернет, чтобы открыть веб-страницу, необходимую для связи с потенциальными покупателями золотого футляра для карманного малитослова. Бесстрастный голос автоответчика сообщил мне, что абонент находится вне зоны действия сети или отключен. Но кто же этот загадочный абонент? Неужели водитель маршрутки? Одно радует. Номер был зарегистрирован не на Константина и не на Арину. Впрочем, делайте окончательные выводы еще рано. Дети Сергея Федоровича могли взять себе в помощники водителя маршрутного такси. Но почему именно его? Что общего может быть с этим человеком у опера и бизнес-леди? С первого взгляда ничего. Мне вспомнилось вчерашнее предсказание гадальних двадцатигранников о том, что мои действия должны определяться моими же идеями. А мои идеи шли вразрез с мыслями клиента. И я по-прежнему не слишком-то верила, что Константин и Арина замешаны в краже антикварных ценностей из отцовского сейфа. Сегодня мне довелось познакомиться с дочерью Степанова. Конечно, душка я ее не назвала бы. А с чего бы ей источать в мой адрес любезность? Молодость у Арины Сергеевны, можно сказать, прошла, Она уже разменяла пятый десяток. Много ли счастья было в ее жизни? Не очень. В 25 она стала вдовой, так и не успев выйти замуж. Арина была беременна, когда ее жених погиб в Чечне, так что ребенка она растила без мужа. Бизнес свой Степанов выстроила собственными руками, без чьей-либо поддержки. Тут уж ей было не до жизни. Когда все более или менее наладилось, ее мать слегла с тяжелой болезнью и через полгода умерла. Любимый человек ее предал. Ладно бы он просто ушел к другой. Так он еще едва не довел ее бизнес до полного разорения. Сегодня я видела глаза уставшей женщины. Именно уставшей, а не чувствовавшей за собой какую-либо вину. Каждый раз перед тем, как зайти к отцу, она мысленно вживалась в другую роль. Ей не хотелось показывать больному отцу, что у нее есть какие-то проблемы. А вот Сергей Федорович вдолбил себе в голову, что она виновата, и даже не пытался что-либо разглядеть в ее взгляде. Он попросту отворачивался от дочери. Но кто же тогда, воспользовавшись отсутствием Степанова, похозяйничал в его комнате? Моя версия, что это был кто-то из фигурантов старого антикварного дела, пока что не нашла никаких подтверждений. По словам бывшего следователя, практически никого из деятелей той поры не осталось в живых. Что касается Хрековой, то, встретив через несколько лет после суда Сергея Федоровича на территории крытого рынка, она могла бы поинтересоваться судьбой пропавших у нее улик, но она не сделала этого. Вероятно, Наталье их подкинули, о чем она даже не подозревала. Кто? Кроме Скопцова, ни одна фамилия не пришла мне на ум. Это ему осведомитель принес информацию, компрометирующую Хрекову. Это он инициировал повторный обыск в квартире Натальи и очень расстроился, узнав, что ничего криминального там не нашли. Итак, Скопцов. Подполковник милиции, воевавший в горячих точках, награжденный орденом мужества, бескомпромиссный, непримиримый борец за справедливость. Кирьянов дал ему такую положительную характеристику, что я засомневалась в том, что кража антиквариата лежит на совести у Скопцова. А не спросить ли мне на этот счет гадальных двенадцатигранников. Достав косточки из мешочка, я мысленно задала им вопрос, стоит ли брать в разработку подполковника Скопцова. Мои пальцы разжались, косточки упали на стол, покрутились и поочередно остановились, и я взглянула на числа, обозначенные на их верхних гранях: 13 плюс 3 плюс 25. Эта комбинация трактовалась более чем однозначно. Вы понапрасно растрачиваете свое время и средства. Я привыкла доверять гадальным косточкам. В отличие от людей, они меня никогда не обманывали. Так что нужно поискать другие версии. Убрав двенадцатигранники в мешочек, я отправилась в кухню, чтобы сварить кофе. Но даже после двух чашек бодрящего напитка в мою голову не пришла ни одна свежая мысль. В мозгу крутились все те же имена и фамилии. Я в очередной раз позвонила по номеру, который дал мне Авельянов. Он по-прежнему был отключен. Возможно, водитель маршрутки уже навсегда избавился от этой симки. Тогда я включила ноутбук и вышла в интернет, чтобы узнать, не продает ли кто-то песочные часы в золотом корпусе, инкрустированные рубинами. Посетив десятка-полтора различных сайтов, на которых могло появиться подобное объявление, я ничего подобного не нашла. Более того, даже объявление о продаже золотого футляра для молитва слова кто-то удалил.